Однако самым важным событием 2010-х годов в сфере экономики и финансов было, на мой взгляд, превращение отрицательной процентной ставки в новую норму, несмотря на то, что само это явление, казалось бы, полностью противоречит самой сути процента и кредита. Экономическая теория издавна предполагала, что естественные качества homo economicus предполагают желание обладать тем или иным товаром и услугой немедленно. Соответственно, обретение их через определенный срок выглядит гораздо менее привлекательным. Именно из этого стремления и выводится идея процента как цены, уплачиваемой за немедленное обладание благом. Бем Баверк писал в 1888 году. Как общее правило, благо в настоящем стоит больше, чем будущее благо того же качества и в том же количестве. Кейнс предложил несколько иной взгляд, полагая, что норма процента – это не цена, уравновешивающая спрос на ресурсы для инвестиций и готовность воздержаться от текущего потребления. Это цена, которая уравновешивает настойчивое желание – удерживать богатство в форме наличных денег с находящимся в обращении их количеством. Не менее долгую историю имеет и представление о проценте как о составной части валовой прибыли, высказанное Месси, которая, в свою очередь, приводила к выводу, что если судный процент есть часть той прибыли, которую занятые деньги способны принести, то уровень процента всегда должен определяться этой прибылью. Марксисты, критикуя представление, будто процентом оплачиваются деньги как таковые, развили этот подход. Процент есть не что иное, как часть прибыли, выплачиваемая промышленным капиталистом, собственнику того же чужого капитала, с помощью которого он исключительно или частично работает. В этой логике норма процента не может быть выше нормы прибыли на протяжении сколь-либо продолжительного срока. Во всяком случае, среднюю норму прибыли следует рассматривать как конечный максимальный предел процента. В то время как минимальный предел процента совершенно не поддается определению, он может упасть до какого угодно уровня. Маркс считал, что очень часто с низкой ставкой процента могут быть связаны чрезвычайно спекулятивные махинации, как, например, железнодорожные спекуляции летом 1844 года. Между тем для нас важно то, что никто из экономистов XIX и XX веков не рассматривал вопрос отрицательных ставок. Это противоречило обоим фундаментальным допущениям конкурирующих экономических теорий. В первом случае это предполагало бы, что человек перестал быть рациональным, экономически мотивированным существом и превратился в аскета, осознанно ограничивающего свое потребление надеясь на то, что в будущем блага станут доступнее, чем сегодня. Во втором, что заемщик может извлекать прибыль, не производя никакой прибавочной стоимости. Между тем, явление, которого вообще не могло быть, с недавних пор не только стало реальностью, но и начало превращаться в элемент повседневности. Впервые отрицательную доходность по депозитам в швейцарских франках для нерезидентов установил Национальный банк Швейцарии в 1972 году. Широко эта практика стала применяться в Европе после аналогичного решения шведского Риксбанка в 2009 году. Однако главным фактором, который привел к распространению данного инструмента, стало снижение доходности ранее выпущенных государственных облигаций из зоны положительных значений в сферу отрицательных. С 2012-2013 годов отрицательную доходность стали приносить обязательства не только правительств, но и многих компаний, обладавших высшими рейтингами надежности. В результате, к лету 2019 года номинальная стоимость бондов с отрицательной доходностью достигла 17 триллионов долларов, или треть стоимости всех облигаций с инвестиционным рейтингом, обращавшихся на мировом рынке. К началу финансового кризиса 2020 года эта цифра снизилась до 11 триллионов долларов. Причина подобного положения вещей, несмотря на его кажущуюся иррациональность, легко объяснима. Отрицательная процентная ставка имеет в своей основе комиссию за осуществление банковских операций в условиях крайне низкой доходности. Если экономика не испытывает потребности в деньгах на фоне низкой или нулевой процентной ставки центральных банков, Коммерческие финансовые институты не могут довольствоваться маржей между ставкой привлечения денег клиентов, даже если она равняется нулю, и ставкой размещения кредитных средств в бизнес-проекты. Соответственно, возникает соблазн ввести плату за обслуживание счета, пропорционально объему хранящихся денег. Собственно, эта комиссия и является, по сути, отрицательной ставкой для клиента за размещение средств на текущем счете. Параллельно идет и другой процесс. Сами банки держат временно свободные денежные остатки на счетах в Центральном банке, будь то Банк России, ЕЦБ или ФРС. И чтобы вынудить банки инвестировать, Центральные банки могут ввести отрицательные ставки по этим депозитам. Собственно, это и было сделано шведским Риксбанком в 2009-2010 годах, а затем вновь в феврале 2015-го. ЕЦБ в июне 2014 года, швейцарским национальным банком в декабре 2014-го и банком Японии в январе 2016 года. При этом Европейский Центральный Банк, первоначально установивший отрицательную депозит-фасилити-рейт на умеренном уровне минус 0,1%, в последующем снижал ее еще четыре раза, доведя до текущих минус 0,5%. А Швейцарский Национальный Банк уже пять лет удерживает ее на уровне минус 0,75%. В таких условиях логика любого рационального инвестора диктует ему, что выгоднее изъять свои средства с банковских счетов, за размещение на которых ему приходится платить банку, допустим, 1% в год и переложиться в облигации правительства соответствующей страны или одной из группы стран, как в случае с евро, даже если они приносят отрицательную доходность, потери от которой оказываются ниже, чем при хранении денег на банковском депозите. В случае необходимости облигации можно продать и распорядиться вырученными средствами. Следует заметить, что отрицательные ставки могли появиться только в условиях крайне развитой финансовой системы, в которой хранению денег на банковских счетах просто нет альтернативы как по техническим причинам, так и ввиду банального удобства пользования средствами. Подавляющая часть расчетов юридических и физических лиц сегодня осуществляется посредством банковских переводов или платежей с кредитных и дебетовых карт. Отрицательные процентные ставки по государственному долгу – это не просто важное явление с точки зрения теории финансового рынка. Основное значение данного феномена состоит, на мой взгляд, в том, что в случае широкого распространения подобной практики возникает пока еще довольно иллюзорная, но в будущем способная стать реальной возможность снижения государственного долга в ходе новых заимствований. Если предполагать, что с течением времени средняя стоимость обслуживания всего массива долга станет отрицательной, то сама по себе угроза, которую нес бюджетный дефицит, во многом окажется снятой. Однако мы еще вернемся к этим вопросам, а пока продолжим наш преимущественно исторический очерк. К середине 2016 года мировая экономика в целом росла на протяжении более шести лет. За это время ВВП США превысил уровень 2008 года на 11,4%, ЕС на 2,7%, Японии на 3,5%. Китай оставался лидером глобального роста, пройдя предшествующий кризис без особых потерь. Россия, напротив, столкнулась с заметным спадом, обусловленным издержками некомпетентного госкапиталистического менеджмента, конфронтацией с западным миром из-за конфликта на Украине и снижением цен на нефть. При этом заметным трендом стало стремление к сокращению разного рода ограничений. По всеобщему впечатлению, экономики выглядели слишком зарегулированными, налоги слишком высокими, а бюрократия излишне сильной. В той или иной мере именно на этих лозунгах общественным мнением в ведущих западных странах завладели правые силы. В Великобритании в 2016 году граждане проголосовали за выход страны из ЕС, который латентно поддерживали крупно победившие за год до этого консерваторы. В США позже, в том же году, президентом был избран Трамп, а на следующий год французские социалисты потерпели столь сокрушительное поражение на президентских и парламентских выборах, что сама социалистическая партия практически перестала существовать. Смена американской администрации во многом перезапустила экономический рост, который в 2016 году начал выдыхаться. Ценой этого, однако, стала либеральная политика, предполагавшая значительное сокращение налогов. Налоговая реформа 2017 года в США предполагала снижение налогов на 2,3 триллиона долларов за 10 лет и нарастила бюджетный дефицит с 585 миллиардов в 2016 году до 984 миллиардов долларов в 2019. В то же время данные меры помогли оживить экономику. Темп роста американского ВВП повысился с 1,6% в 2016 году до 2,3% по итогам 2019 и сохранить устойчивый растущий тренд на фондовых рынках. С января 2017 года по декабрь 2019 года индекс S&P 500 вырос на 42%. А с минимумов 2009 года в 44 раза Самый долгий в истории подъем поддерживался мощными финансовыми стимуляторами И, вероятно, мог продолжиться, если бы не драматические события первой половины текущего года Следует признать, что большинство экспертов предсказывало наступление нового кризиса И вне контекста чудовищной эпидемии коронавируса, начавшейся в Китае в конце 2019 года В конце 2018 года панические настроения, порожденные снижением прогнозов прибыли от ведущих американских компаний, привели к серьезному обвалу на мировых биржах. С 3 по 24 декабря индекс S&P 500 упал на 15,7%, а общий европейский Евростокс 50 на 8,6%. Однако понижательного тренда так и не сформировалось, и уже к февралю начался штурм новых исторических максимумов. В середине 2019 года не менее двух третей экспертов, опрошенных различными рейтинговыми агентствами, ожидали наступления глобальной рецессии в ближайшие 30 месяцев. Финансисты обращали внимание на специфические процессы на долговых рынках, вследствие которых доходность долгосрочных облигаций падала ниже доходности краткосрочных, что в предшествующих случаях однозначно указывало на наступление рецессии не позже, чем через год. Однако циклического кризиса эксперты и инвесторы так и не дождались. Экономики развитых стран – рухнули только после того, как эпидемия уханьского вируса COVID-19 приняла такие масштабы, что правительства десятков стран ввели общенациональные карантины и закрыли границы своих стран, чего в мирное время, в современную эпоху, не случалось ни разу. Эпидемия коронавируса нового типа стартовала, по всей вероятности, осенью 2019 года в результате случайной утечки вируса из лаборатории Уханьского института вирусологии, хотя этому есть пока лишь косвенные подтверждения. К концу года болезнь распространилась так, что китайские власти были вынуждены известить Всемирную организацию здравоохранения. Однако еще почти два месяца инфекция оказалась не слишком опасный. Вирус стал активно распространяться как внутри Китая, так и за его пределами в конце января, когда сотни тысяч жителей провинции Хубэй, административным центром которой является Ухань, отправились в другие провинции и за границу на время празднования Нового года по лунному календарю. Во второй половине февраля инфекция проникла не менее чем в 30 стран а в Италии, Испании, Франции и США стало принимать угрожающие масштабы. С 23 января власти КНР, где к тому времени насчитывалось уже более 4000 случаев заражения, только по официальным данным ввели карантин, под который попали более 50 миллионов человек в Ухане и еще как минимум в 15 городах, что на тот момент стало крупнейшим подобным случаем в истории. С конца января по начало февраля основные европейские страны и США прервали с Китаем авиасообщение, а 26 марта КНР сама закрыла границы страны. По мере нарастания числа случаев заражения в Европе карантинные меры были применены и там. 10 марта Италия стала первой, кто ввел ограничения на передвижение, а также закрыл границы даже для граждан стран Шенгенской зоны. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила ситуацию с COVID-19 глобальной пандемией. И на протяжении последующих нескольких недель привычная жизнь на значительной части планеты прекратилась. С 12 марта США приостановили авиасообщение с Европой. 28 марта Россия объявила вынужденные каникулы. С 19 марта по 4 апреля большинство американских штатов ввели «state home orders», что фактически означало заморозку значительной части отраслей экономики. Впервые в истории масштабный хозяйственный спад был спровоцирован согласованными действиями правительств, а не стихийно развивающимися событиями на финансовых рынках. Надо заметить, что на протяжении января и февраля на рынках сохранялась Оптимистическое настроение. Большинство трейдеров предполагали, что 2020 год пройдет на фоне президентской кампании в США, где Дональд Трамп будет стремиться дополнительно стимулировать экономику для того, чтобы сохранить те достижения, которыми отметился фондовый рынок с момента его избрания. Со дня объявления итогов голосования 8 ноября 2016 года до 31 декабря 2019 капитализация фондового рынка США выросла на 13,6 триллиона долларов. Поэтому с осени 2019 года ФРС начала постепенно снижать учетную ставку, поддерживая оптимизм трейдеров. Последние, весьма неожиданные снижение 31 октября и хорошая отчетность кампаний за 2019 год поддерживали ралли до 20 февраля, несмотря на то, что масштабы проблем к этому времени были уже очевидны. После достижения американскими индексами рекордных значений началась резкая коррекция. На двух внеочередных заседаниях 3 и 16 марта совет директоров ФРС снизил ставку с полутора процентов годовых до нуля. Однако это не остановило панику. 23 марта на пике падения S&P 500 потерял ровно треть своей стоимости по сравнению с показателями всего месячной давности. Один штат за другим вводил все новые ограничения. В результате экономический спад стал реальностью уже по итогам первого квартала. Снижение ВВП составило 4,8%, а безработица выросла с минимальных за 50 лет 3,5% в феврале до 14,7% в апреле. В Европе ситуация выглядела еще более драматично, Серьезные ограничительные меры там начали вводиться приблизительно за 2-3 недели до того, как они были предприняты в Соединенных Штатах. А серьезных инструментов влияния на финансовый сектор не оставалось из-за давно уже действующих нулевых ставок. К середине марта падение фондовых рынков в ЕС составило 33-44% по сравнению с показателями месячной давности. В Великобритании 41,3%. По итогам первого квартала британский ВВП снизился на 2,2%, германский на 2,3%, итальянский на 4,7%, а французский на 5,8%. В первые недели начала эпидемии я высказал мнение о том, что она может оказаться благословением для мировой экономики, так как принудит правительства обеспечить дополнительные стимулы, а инвесторы воспримут коронакризис как своего рода субститут так и не случившегося циклического спада. В результате новый подъем на фоне успешной борьбы с эпидемией станет восприниматься в мире как очередная повышательная фаза цикла. До сих пор сложно сказать, насколько такой прогноз имеет шанс сбыться. Однако очевидно, что уже через месяц после начала обвала власти практически всех развитых стран ответили невиданными мерами экономического стимулирования. Эти меры отчасти повторяли примененные в 2008-2009 годах, но превосходили их по масштабам, а отчасти были радикально отличными от них. Главным направлением поддержки стал, разумеется, выкуп ФРС государственных долговых бумаг, приносивший бюджету средства, необходимые для поддержки бизнеса. На эти цели в рамках акта CARES выделялось 877 миллиардов долларов или около 44% всего предусмотренного финансирования. К концу июня сумма Treasuries на балансе ФРС выросла по сравнению с показателем конца 2019 года в 1,8 раза и достигла 4,21 триллиона долларов. Как и в 2008-2009 годах, Федеральный резерв сегодня проводит выкуп и корпоративных обязательств, но сейчас делают это анонимно не указывая, сколько и каких облигаций каждого эмитента он приобретает, с тем, чтобы не создавать на рынке искаженного впечатления о платежеспособности заемщика или его связи с государственными программами. В ЕС данное направление оказалось даже более масштабным, чем в США. В Соединенных Штатах Федеральный резерв был уполномочен на выкуп корпоративных облигаций в объеме до 600 миллиардов долларов, В то время как в ЕС новая экстренная программа выкупа в период пандемии, PEPP, -E предполагала лимит ЕЦБ в сумме 750 миллиардов евро, который был исчерпан в начале июня 2020 года и увеличен до 1,35 триллиона евро. Аналогичные меры предпринял и Банк Англии. Во всех трех случаях в программу были включены бумаги не только банков или страховых компаний, но и нефинансовых корпораций, что существенно отличало ситуацию от прошлого кризиса, когда акцент делался на банки и ипотечные агентства. Совершенно новым методом борьбы с кризисом стало беспрецедентное, безвозмездное финансирование компаний и частных лиц из государственного бюджета. В США, согласно тому же акту Карес, было выплачено по 1 200 долларов на каждого резидента, чьи доходы за предшествующий год не превышали 75 000 долларов для одиноких или 150 000 долларов на семью. Далее выплаты снижались по мере роста дохода и не затрагивали лиц, получавших 100 000 долларов и более, а также по 500 долларов на ребенка безотносительно от уровня дохода родителей. Согласно официальной статистике, эти выплаты могли получить около 88% взрослых американцев. На эти цели было выделено 250 миллиардов долларов. Помимо этого, были введены экстренные четырехмесячные пособия по безработице, составлявшие по 600 долларов в неделю для тех, кто потерял работу вследствие эпидемии. Замечу, что таких заявок с 10 марта по 4 июля было зарегистрировано 31,8 миллиона. Прямые выплаты получили предприниматели, чей бизнес был временно закрыт по указанию органов власти в связи с эпидемиологической обстановкой. Подобные же программы были реализованы во многих европейских странах. Так, в Германии были выплачены единоразовые пособия на детей, самозанятые получили по 5 тысяч евро, а предприятия с числом занятых до 10 человек от 9 до 15 тысяч евро. В Испании задумались о введении минимального базового дохода для малообеспеченных работников, А в Нидерландах и Дании правительства решили компенсировать предпринимателям соответственно до 90 и 75% их расходов на заработную плату, если они воздержатся от сокращения персонала. Наконец, большинство правительств запустили программы поддержки в адрес тех крупных корпораций, деятельность которых была остановлена в кризис. Эти компании получали прямое государственное финансирование на поддержание своей текущей платежеспособности. Так, например, в США 25 миллиардов долларов Было выделено 10 авиакомпаниям, которые за счет этих денег Проводили консервацию своих самолетов, платили заработную плату работникам До 1 июля 2020 года увольнений в этом секторе практически не было И обеспечивали функционирование принадлежавших им аэропортовых терминалов Когда стало понятно, что сектор не может оправиться Правительство задумалось о вторичном выделении помощи в том же объеме Похожая программа помощи в размере 25 миллиардов долларов была предложена корпорации Boeing, которая предпочла ей выпуск долговых обязательств. В Германии правительство применило испытанные в США в 2008-2009 годах стратегии вхождения в капитал крупных компаний, предполагая реализовать свои пакеты акций через несколько лет, Самой показательной стала покупка 20% акций Люфтганза за 9 миллиардов евро. Похожие примеры можно привести в отношении других континентальных стран Европы. Air France KLM получила около 10 миллиардов евро от правительств Франции и Нидерландов. Иначе говоря, фундаментальным отличием программ помощи, реализованных в 2020 году, стал масштабный отказ от ее возвратности по мере того, как бюджеты активно занимали средства в основном у центральных банков и наращивали дефицит без каких-либо ограничений. В большинстве стран изначальные объемы помощи, которые начинали обсуждаться в правительстве или парламенте, вырастали в несколько раз за считанные дни. Можно вспомнить, что тот же Акт Карес был внесен в Конгресс 19 марта в сумме 1,2 триллиона долларов, но через 8 дней одобрен Сенатом и подписан президентом Трампом в сумме 2,2 триллиона долларов. Основной задачей власти западных стран видели недопущение масштабного кризиса, в то время как вопросы бюджетной дисциплины были попросту проигнорированы. На фоне второй волны пандемии этот подход оказался безальтернативным и в конце 2020, и в 2021 году. В декабре Конгресс принял новый закон о поддержке экономики – Consolidated Appropriations Act на сумму 900 миллиардов долларов, а новая демократическая администрация в первые же недели после прихода в Белый дом Байдена предложила продолжить прежнюю финансовую политику, обозначив контуры очередного пакета стимулирующих мер на 1,9 триллиона долларов. Какими бы существенными ни были тактические отличия программ поддержки развитых экономик в 2020 году, особое внимание привлекают их масштабы. В странах G20 в течение 2020 года были утверждены безвозмездные бюджетные вливания в экономику в размере более чем 7,6 триллиона долларов. Реальная эмиссия по некоторым из них, как, например, по акту CAA на 900 миллиардов долларов, была осуществлена уже в январе-феврале 2021 года. В отношении к ВВП рекордсменом выступила Япония, реализовавшая программу кредитного и безвозмездного стимулирования на 108 триллионов иен, 989 миллиардов долларов, Что эквивалентно 20% ее валового продукта В Великобритании было объявлено о планах потратить на поддержку экономики Более 190 миллиардов фунтов 238 миллиардов долларов Или 9% ВВП В еврозоне объем скоординированных мер по линии ЕЦБ и Еврокомиссии Приблизился к 3,2 триллионам евро При этом нужно учитывать также и прямую поддержку со стороны бюджетов отдельных стран ЕС. Франции на 100 миллиардов евро, Германии на 70,1 миллиарда евро, Италии на 25,9 миллиарда евро и так далее. Соединенные Штаты оказались рекордсменом в абсолютном первенстве. Общий объем одобренных мер поддержки превысил 4 триллиона долларов а Италия в относительном размере 48 – 48,7% ВВП 2019 года, включая гарантийные инструменты поддержки. В результате предпринятых мер дефициты государственных бюджетов в 2020 году показали наивысшие значения для мирного времени. В США, с учетом одобренных в декабре мер, они достигли 20,4% ВВП. Японии 20 – 20,2% ВВП, в Великобритании 16 – 16,6% ВВП и лишь Германии удалось удержать бюджетный дефицит на уровне 4,8% ВВП. Эти значения радикально вышли за рамки тех ориентиров, которые в последние годы устанавливались властями соответствующих стран. В еврозоне таковым были пресловутые 3% ВВП. В США на 2019-2020 годы ориентировались на 4,9% ВВП, в Японии на 5,8% ВВП. Оценивая меры финансовой поддержки в западных странах, нужно отметить важнейшие, на мой взгляд, обстоятельства, характеризующие различия между ними и всеми остальными государствами. В отличие от 2008-2009 годов, когда не только в США или Западной Европе, но и в той же России правительства попытались осуществить серьезную поддержку экономики, следует напомнить, что в то время совокупная стоимость программ финансовой помощи составила в Российской Федерации 13,9% ВВП, и страна стала единственной из крупных экономик, в которой продолжился рост реальных доходов населения, Сегодня страны второго эшелона чуть ли не демонстративно отказались соревноваться с ведущими державами. В Китае, который отчитался о падении экономики в первом квартале на 6,8%, правительство санкционировало программу кредитования пострадавших отраслей на 4 триллиона юаней, около 560 миллиардов долларов, что составляет около 4% ВВП 2019 года. В России, где кризис оказался усугублен резким провалом котировок на нефтяном рынке, правительство крайне медленно и осторожно предпринимает шаг за шагом. Общий объем заявленных мер немного превысил 2 триллиона рублей, что составляет около 2% ВВП. Основная помощь сводится к отсрочке налоговых платежей и выплатам финансовых субсидий семьям с детьми. Я обращаю внимание на эти обстоятельства потому, что именно события 2020 года очень наглядно показывают отношение к ситуации у тех стран, где масштабная эмиссия и резкое наращивание дефицита стали привычной практикой и теми, где правительства стремятся сохранять резервы и надеются прежде всего на то, что рост возобновится естественным путем. Разрыв между этими двумя стратегиями в 2020 году стал наиболее заметным, а водораздел между разными моделями борьбы с кризисом – непреодолимым. Различие между развитыми экономиками и остальным миром проходит сейчас еще по одному важному направлению. Меры финансовой поддержки, судя по всему, действуют на экономике западных стран как прямо, так и косвенно В первом случае я имею в виду то, что полученные гражданами как непосредственно, так и через поддержку компаний, в которых они работают, деньги Выходят на потребительский рынок и создают дополнительный спрос, способствующий последующему росту Так, в апреле 2020 года в США, несмотря на резкий спад экономики и сокращение розничных продаж на 16,4% к показателям марта, реальные доходы населения выросли на 12,9%, что обусловило позитивную экономическую динамику, начиная уже с мая 2020 года. Однако не менее важным является и косвенное влияние, которое проявляется через механизмы фондового рынка. Вливание денег в экономику, пусть оно не привело в апреле мае к ее росту, спровоцировало масштабное восстановление на рынке акций, который во втором квартале отыграл февральско-мартовский спад. Капитализация рынка выросла с минимальных значений на 58,7% ВВП, или более чем на 11,5 триллионов долларов, при том, что правительство и ФРС обеспечили поступление в экономику менее 4 триллионов долларов. Между тем, учитывая, что активы пенсионных и инвестиционных фондов в значительной степени вложены именно в фондовые рынки, можно говорить о том, что финансовая помощь фактически утроилась. На каждый занятый властями И вброшенный в экономику доллар национальное богатство увеличилось на 2,88 доллара. В Европе, за исключением Великобритании, эта связка не столь заметна. Отношение капитализации фондового рынка к ВВП по итогам 2019 года составляло в Германии 54,6%, а во Франции на 2018 год 84,9%, против 146% в США на тот же период. Но в подавляющем большинстве периферийных стран она не только слаба, но и снижается. В КНР отношение совокупной стоимости торгуемых компаний к ВВП упало за 2007-2019 годы со 126,2 до 59,4%. В России со 100,8 до 34,5% в 2018 году. В Турции 42,1 до 24,5%. Это значит, что в наиболее успешных экономиках и прежде всего в США наращивание государственного долга с целью поддержки экономики может стремительно увеличивать национальное богатство. Стоит еще раз отметить, что с 23 марта по 8 июня 2020 года фондовые рынки США компенсировали 87% кризисного падения на что после 2007 года им потребовалось без малого 4 года. Окончательные итоги прошлого года стали триумфальными для финансовых рынков по всему миру. Американский S&P 500 закрыл год на 16,3% выше конца 2019 года и на 70,5% выше низшей точки падения в марте. Дакс, соответственно, на 3,7% и 62,5% выше. Никкей на 15,2% и 82,3%. При этом дорожали многие активы. Так 2020 оказался единственным годом, по итогам которого при сокращении ВВП недвижимость не подешевела ни в одной из развитых стран большая часть прочих капитальных активов также не упала в цене. Результатом стала весьма специфическая ситуация одновременного роста государственного долга и общественного богатства. Причем, если оценивать пример Соединенных Штатов, Окажется, что объем государственного долга вырос за 2020 год на 4,6 триллиона долларов, в то время как суммарная капитализация фондового рынка на 6,55 триллиона долларов, а совокупные активы домохозяйств более чем на 7,8 триллиона долларов. Пресловутый счетчик государственного долга говорит в этих условиях о росте долговой нагрузки на среднего американца. Однако отношение задолженности домохозяйств к ВВП снизилось более чем на четверть за последние 12 лет. Хотя ипотека в феврале 2021 года стоит рекордно дешево, доля заемщиков с наивысшим кредитным рейтингом в общем объеме займов в третьем квартале 2020 года стала самой высокой за 20 лет. Доля располагаемых доходов, идущая на выплату ипотечных долгов, сократилась вдвое с 2007 года и находится сейчас на уровне начала 1970-х годов, а задолженность по кредитным картам сократилась за год более чем на 14%. Если при этом учесть снижение стоимости государственных заимствований, окажется, что бюджет тратит на обслуживание своих обязательств 7,8% общих расходов. По сравнению с 11,1% 11 в 1999-2000 годах, когда федеральный бюджет США сводился с профицитом. Конечно, порожденный коронавирусной пандемией кризис далек от своего завершения. Экономический спад оказался практически повсеместным. По предварительным данным, ВВП России сократился на 3,1%, США на 3,5%, Германии на 5%, Японии на 5,5%, стран Еврозоны в целом на 6,8%, а Великобритании на 10,3%. От спада удалось уйти только Китаю, где экономика выросла в 2020 году на 2,3%. Проблема, однако, заключается как в том, насколько быстро этот спад будет скомпенсирован, так и в том, сколь устойчивым окажется развитие тех или иных экономик в будущем. Сегодня никто не знает точного ответа на этот вопрос. Однако нельзя отрицать нескольких важных обстоятельств. Прежде всего следует исходить из того, что в развитых странах сложилась система, позволяющая правительствам мобилизовывать средства, которые они не могли применить для восстановления экономики никогда ранее. При бюджетном дефиците 26,9% ВВП, который имел место в США в 1943 году, В стране на протяжении двух лет снижался уровень жизни, а почти два десятка товаров распределялись на основе карточной системы. Сегодня экономические трудности невиданного масштаба практически незаметны. Безработица на уровне 24,9% трудоспособного населения фиксировалась в Америке в 1933 году и сопровождалось падением потребительских расходов на 18%, промышленного производства на 54%, строительства на 78% и серьезным ростом социальной напряженности. Сегодня скачок безработицы переживается вполне спокойно. При этом мало кто мог предположить, что столь масштабное вливание денег в экономику не спровоцирует инфляции но в последние месяцы она остается ниже, чем в конце 2019 года. Все это означает, что в развитых странах практически сформировалась финансовая система, позволяющая преодолеть экономический кризис любого масштаба. Эта система имеет иммунитет к внешним шокам, она готова к функционированию в условиях отрицательных процентных ставок. Она освобождается от зависимости от остального мира, которая казалась весьма устойчивой еще в двухтысячные годы. Если мы увидим на протяжении ближайшего года экономический взлет в США и Западной Европе, наша гипотеза о формировании новой финансовой реальности получит зримое подтверждение. Второй период становления современной финансовой системы, который пришелся на отрезок времени с середины 2000-х годов до 2020 года, знаменовался радикальным сломом прежних трендов после кризиса 2008-2009 годов. До того, как мировая экономика была поражена этим кризисом, она развивалась как все более глобализировавшаяся и взаимозависимая. Основные тренды 1990-х годов продолжали оказывать на нее свое влияние. Главной проблемой считалось накопление торговых и платежных дисбалансов, которые казались столь же опасными, как и те, что в начале 1970-х годов привели к краху Бреттон-Вудской системы. Ответом на кризис в последний раз стали относительно скоординированные усилия всех основных экономик, лидеры которых объединились в G20. В то же время ответ западных стран на кризис окончательно разделил развитые экономики и остальной мир. Во-первых, цикл 2009-2020 годов стал первым в истории, на протяжении которого стимулирующая поддержка основных экономик практически не прекращалась. В США программа количественного смягчения продолжала функционировать до конца 2014 года. В Европе процентные ставки были снижены до нуля, а новая программа количественного смягчения была запущена на восходящей фазе цикла в ответ на долговой кризис в Греции и риски его распространения на всю европейскую периферию. Как только в Соединенных Штатах начали расти процентные ставки, администрация Трампа ответила налоговой реформой, которая де-факто имела не менее значимое стимулирующее влияние на экономику. Накануне пандемии и ФРС, и ЕЦБ предпринимали действия либо по снижению процентной ставки, либо по уводу депозитной ставки все дальше в отрицательные значения. На протяжении всего этого периода балансы центральных банков, резко выросшие на волне кризиса, снижались весьма незначительно. Баланс ФРС к сентябрю 2019 года сократился на 16,6% от максимума и был в 4,1 раза больше, чем на начало 2008 года. Активы ЕЦБ и Банка Японии на протяжении всего периода только росли и в январе 2020 года превышали показатель двенадцатилетней давности соответственно в 3,5 и 5,1 раза. Таким образом можно констатировать, что финансовая поддержка экономик в 2010-е годы перестала считаться чем-то временным или экстраординарным. Во-вторых, важнейшей особенностью 2010-х годов стало привыкание экономик к близким к нулевому значению процентным ставкам. Как в период активной фазы борьбы с кризисом в 2008-2009 годах, так и позже крайне низкие или нулевые ставки использовались в качестве основной рамочной конструкции для поддержки экономик. Собственно говоря, сама идея количественных смягчений вне контекста нулевой ставки была бы невозможна. В условиях неясных перспектив хозяйственного подъема компании просто не имели бы интереса в дополнительном кредитовании, а правительство опасались бы наращивать долг. Кроме того... Важнейшей чертой 2010-х годов стало появление как государственных, так и корпоративных бумаг с отрицательной доходностью. Этот момент, на мой взгляд, является важнейшим для построения прогнозов относительно характера и продолжительности новых кризисов. Отрицательные ставки, которые, на мой взгляд, будут опробованы большинством правительств развитых стран уже в этом году и станут непременным атрибутом 2020-х, выступят важнейшим финансовым оружием развитого мира на ближайшие десятилетия. И им, периферийным экономикам с их неконвертируемыми валютами, противопоставить будет нечего. В-третьих, именно на протяжении 2000-х и 2010-х годов, Появилась новая роль фондовых рынков в основных центрах кристаллизации современной финансовой системы. Предпосылки для этого появились еще в 1990-е годы, однако реальный рост случился лишь в 1997-2000 годах, когда как S&P 500 в США, так и DAX 30 в Германии достигли пиковых значений. Весьма характерно, что цикл 2000-2008 годов характеризовался снижением фондовых котировок и последующим возвращением их практически в точности на тот же самый уровень. Максимальные значения S&P 500 перед кризисом 2008 года превышали показатели начала 2000-го всего на 1%, а максимальное значение DAX 30 на 0,5%. Постоянная финансовая подпитка экономики в течение 2010-х годов и крайне низкие процентные ставки подтолкнули рынки вверх весьма радикально. В феврале текущего года значение S&P 500 превышало максимум 2007 года в 2,16 раза, а DAX 30 оторвался от прежних максимумов в 1,7 раза. Именно на протяжении 2010-х годов фондовый рынок, на мой взгляд, сформировался как потенциальный стабилизатор экономики в случае кризиса, как инструмент мультиплицирования финансовой поддержки со стороны государства. В-четвертых, на протяжении 2010-х годов сложилась качественно новая ситуация с государственным долгом и бюджетным дефицитом. В среднем показатели бюджетного дефицита в США в 2009-2019 годах были в 3,5 раза большими, чем в 2001-2008 годах. В Европейском Союзе система маастрихтских критериев, принятых перед введением евро в 1991 году, практически перестала существовать. По состоянию на конец 2019 года средний долг стран еврозоны составлял 84,1% ВВП, а максимальные показатели достигали 180,5% в Греции и 134,7% в Италии. При этом следует напомнить, что на протяжении всего периода действия данных ограничений ни одна страна-нарушитель не была подвергнута предусмотренным изначальными соглашениями драконовским санкциям. Именно крайне мягкая бюджетная политика 2010-х годов и обусловила, на мой взгляд, необычайную легкость, с которой развитые страны отреагировали на вызовы, с которыми они столкнулись в ходе пандемии коронавируса. Возможно, я выскажу излишне оптимистичную точку зрения, Но мне кажется, что бюджетные ограничения в традиционном смысле слова в ближайшие годы практически полностью утратят свое значение. Коронакризис 2020 года на этом фоне выступает уникальным испытанием для почти уже сформировавшейся новой финансовой системы. 2021-2022 годы станут критически важными для превращения ее из потенциального – в реальный краеугольный камень экономики 21 века со всеми ее достоинствами и недостатками. Уже сегодня можно быть уверенными в том, что это будет экономика растущего глобального неравенства и усиливающихся противоречий центра и периферии. Однако прежде чем перейти к прогнозу, Стоит немного вернуться назад и оценить глубинные процессы, стоящие за теми тенденциями, которые мы рассмотрели в первых двух главах этой книги.